Библия, в качестве главной причины раскола Израильского царства, называет гнев Всевышнего за грехи Соломона. И прежде всего, его потворство культом языческих богов своих нееврейских жен. И здесь мы вынуждены вновь повторить уже приводившуюся выше цитату. И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой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 и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Муавицкой, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости амонитской. Так сделал он для всех чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то,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 Глава 11, стихи 1-13. По мнению комментаторов, пророчество, а точнее приговор, вынесенный Всевышним Соломону, передал пророк Ахия. При этом сам характер приговора обусловлен тем, что Бог остается верным слову, которое он дал Давиду. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, То я вас ставлю после тебя семя твое, того, который произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Вторая книга царств, глава 7, стих 12. Обещание же вечности права потомков Давида на царство теперь приобретает эскатологический характер. Оно исполнится, но исполнится в конце времен, через мессию из рода Давидова. под одним коленом, которое Господь решил оставить под короной потомка Соломона, явно подразумевается колено Иуды. Однако его земли вместе с Иерусалимом включали в себя и земли колен Симона и Вениамина, Так что по сути дела речь идет не об одном, а о двух с половиной коленах. Но если даже отбросить в сторону все теологические рассуждения, о великом грехе впадения в язычество, которое допустил Соломон. Если даже попытаться встать в позу его защитников из числа равинистических авторитетов, утверждающих, что Соломон был настолько праведен и мудр, что не нам, простым людям судить о его грехах. Если даже последовать примеру других поклонников Соломона, видящих в нём первого космополита, великого либерала и плюралиста, Все это не отменит того непреложного исторического факта, что к концу дней Соломона в народе не могло не нарастать недовольство его правлением. Соломон упорно не желал замечать, что уже упоминавшийся разрыв в уровне жизни между столицей и провинцией увеличивался год от года. С одной стороны, благодаря многим годам мира, расцветшей торговле, Строительство водохранилищ на случай засухи, стремительному вхождению Израильского царства в железный век, в стране почти никто не голодал. Но с другой, тем больше бросалось в глаза то, что экономисты назовут потом относительным обнищанием масс. В то время, когда жители Иерусалима без особых трудовых затрат, по меньшей мере, с точки зрения крестьянина, жили в неге и роскоши, Жители провинции должны были довольствоваться удовлетворением своих первичных нужд, платить немалые натуральные налоги и отбывать трудовую повинность, тратя на то и на другое последние жизненные силы. Не мог не вызывать возмущения не только у священнического сословия, но и у простого народа и образ жизни царя, открыто нарушающего закон, которому он должен был беспрекословно следовать. построенные женами Соломона на масличной горе совсем неподалеку от Иерусалимского храма капища Хамоса, Кмоша и Молоха были прямым вызовом идеи монотеизма и весь народ ждал, когда же Всевышний за это покарает царя. То, что Соломон продолжал жить и благоденствовать, израильтяне вероятнее всего Они тем о который Господь дал Давиду, и о котором Давид на второй коронации Соломона поведал людям. В такой атмосфере в народных массах рано или поздно должен был появиться харизматический лидер, который попытался бы предъявить свои претензии на трон. Этим лидером и стал Иеровоам. Яровоам, сын Навата. История жизни Иеровама уникальна и типична одновременно. Это еще одна история человека, сумевшего благодаря своему уму и таланту подняться, так сказать, из глубин на самую вершину власти. Принадлежавший к колену Ефрема Иеровам, был выходцем из знатной семьи, но мать его рано овдовела, так что он еще в детстве стал сиротой. И познакомился с нуждой и бедностью. Видимо, еще совсем молодым человеком, вместе с другими юношами из своего колена. Он был направлен на отбывание трудовой повинности по строительству стен Иерусалимского храма. Здесь Иеровам быстро обратил на себя внимание своими лидерскими качествами и организаторскими способностями и вскоре был назначен бригадиром. Наконец, в один из дней на него обращает внимание, приехавший инспектировать стройку сам царь Соломон. И он назначил Иеровоама начальником прорабом над тысячами рабочих, возводивших стены Иерусалима и закладывавших фундамент для будущего царского дворца. Следующей ступенькой на пути Иеровоама к власти стало его назначение Опять-таки по прямому указанию Соломона, надсмотрщиком над всеми работниками из дома Иосифа. В этом качестве Иеровоам надзирал за тем, как отбывают свою трудовую повинность на строительных работах колена Ефрема и Манасси. При этом он с одной стороны ревностно следил за тем, чтобы представители этих колен добросовестно делали порученное им дело. А с другой защищал их интересы, постепенно становясь их признанным лидером. Первое открытое столкновение Иеровоама с Соломоном произошло после его брака с дочерью фараона. Иеровоам позволил себе вслух критиковать Соломона за то, что тот едва не проспал утреннее богослужение. В эти дни и произошла встреча Иеровоама с пророком Ахией.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 Третья книга Царств, глава 11, стихи 29-38. Некоторые комментаторы считают, что эта встреча пророка Ахии и Иеровоама состоялась в дни, когда Соломон праздновал свадьбу с дочерью фараона. Пророк, разъясняют они, был в новой одежде потому, что находился в числе гостей на этой свадьбе. Но Ахия покинул свадебный пир, сбешенный как самим браком царя с Иноземкой и языческим характером свадьбы, так и тем, что Соломон в отличие от своего отца Давида не желал прислушиваться к советам пророков. В крайне расстроенных чувствах Ахия вышел из города и встретил решившего отправиться в отпуск домой Иеровоама. Другие комментаторы убеждены, Что эта встреча произошла позже, но явно после какого-то праздника, иначе опять-таки Ахия не был бы в новых одеждах. Разрыв одежды, как символ разрыва царства, уже до этого встречался в Библии, когда Давид тайно отсек в пещере полу царского плаща Саула. Но если Давид не осознавал всей символичности этого своего поступка, то Ахия его безусловно сознает. Разумеется, взгляды комментаторов Писания и историков на вышеприведенную сцену расходятся. С точки зрения религиозного человека, совершенно неважно то обстоятельство, что сам Ахия, как ревнитель монотеизма, был недоволен Соломоном. В момент встречи с Иеровоамом он лишь открывает последнему то, что ему было открыто в пророчестве. За грехи Соломона Бог оставит во владении его сына земли только двух колен, а царем остальных десяти станет Иеровоам. При этом с теологической точки зрения крайне важно то, что Иеровоам принадлежал к колену Ефремову, то есть являлся потомком Иосифа. Тут следует вспомнить, что праотец еврейского народа Иаков изначально собирался жениться на Рахили, А ее сестру Лию за него выдали обманом. Согласно еврейской мистике, первенцем Иакова должен был стать именно Иосиф. Ему же была уготована участь царя, то есть главы над братьями. Если б все случилось так, как изначально хотел Иаков, то что Иосиф родился у Рахили, когда Лия была уже многодетной матерью, а затем после скандала между Иаковом и Рувимом, Старшим над братьями стал Иуда, не отменяет так называемого потенциала первенца Иосифа и сохраняет за его потомками право на царскую власть. Вот почему, решив отобрать значительную часть царства у потомков Соломона, Всевышний передает ее именно потомку Иосифа, Иеровоаму. Примечание. Согласно Мидрашу, Иеровоам был сыном Севея, сына Бихри, возглавившего новое восстание против Давида после подавления мятежа Авессалома. Севею, утверждает Мидраш, дано было пророческое видение того, что его семя удостоится царства, но он не понял, что это относится к его сыну, а не к нему. За это Шива и получил имя Набат, провидящий. Ему дано было видеть будущее, но он был не в состоянии правильно толковать увиденное. Идея о праве потомков Иосифа на царство притворяется и в еврейской эсхатологии. По распространенному в иудаизме взгляду, в конце времен все народы мира ополчатся на государство Израиль, которое возродится из пепла и в котором соберется весь еврейский народ. В ходе войны Иерусалим окажется осажденным армией народов мира, и тогда явится мессия из дома Иосифа. Он одержит несколько важных побед, но когда народ поверит в то, что он и есть истинный спаситель нации, этот мессия погибнет в бою. На его место и придет подлинный мессия из дома Давидова. При нем Бог открыто проявит свою власть над миром. После чего начнется новая эра, когда народы перекуют мечи на орала, и будет на всей земле Бог один, и имя его едино. Конец примечания. Однако повторим. С точки зрения рационального историка вся эта сцена выглядит совершенно по-другому. Ахия выступает в ней представителем тех кругов священнослужителей, которые И небезосновательно были разочарованы политикой Соломона, оказавшегося куда менее ревностным и верным слугой Всевышнего, чем его великий отец. В этих кругах постепенно начинала вызревать идея заговора. При этом противники Соломона не могли не понимать, что колено Иуды вряд ли поднимется против царя, так как оно чрезвычайно довольно предоставленными ему привилегиями. Но вот недовольство провинции, глухой ропот десяти колен, вполне можно было использовать для восстания. Для воплощения этого плана в жизнь заговорщикам нужен был харизматичный лидер. И в его поисках они обратили внимание на сделавшего стремительную карьеру Иеровоама, то, что он фактически уже стоял во главе двух колен. являвшихся потомками Иосифа, лишь усиливала шансы на то, что народ примет его в качестве претендента на престол. Для сторонников этой точки зрения, встреча Ахии и Иеровоама за стенами Иерусалима, да еще без свидетелей, на поле их было только двое, была отнюдь не случайной. По всей видимости, Ахия назначил ее... чтобы посвятить Иеровоаму в идею заговора и посмотреть, как тот на нее отреагирует. Не исключено, говорят они, что Ахия представил Иеровоаму свой замысел отторжения династии Давида от царства, как данное ему пророчество и предупредил Иеровоама, что поддержка так называемой партии Бога будет обеспечена ему лишь в случае, если он проявит себя таким же ревнителем Всевышнего. И законом Моисеева, каким был Давид. Но так или иначе, ясно одно. Разговор с Ахией оказал огромное впечатление на Иеровама. Он мгновенно уверовал в свою миссию и стал жить мечтой о том дне, когда он воссядет на престоле. Ободренный такими речами предсказателя, и будучи по самому характеру своему юношей пылким и готовым на рискованное мероприятие ировоам уже не был в состоянии успокоиться но лишь только занял пост своего вспомнил о предсказании Ахии и начал свои попытки склонить народ к отпадению от соломона причем побуждал народ передать ему ировоаму верховную власть пишет флавий примечание ос Флавий иудейские древности страница 340. Не исключено, что заговор Иеровоама зрел годами, а Соломон ни о чем не догадываясь, продолжал возвышать его. В итоге, если верить версии Септуагинты, Иеровоам был назначен начальником всех армейских гарнизонов в землях все тех же колен Ефрема и Манасии и решил, что время исполнения пророчества пришло. Хотя в пророчестве ясно сказано, что Иеровоам станет царем только после естественной смерти Соломона, опираясь на эти два колена, Иеровоам поднял мятеж. Но Соломон жестко подавил его. Соломон же хотел умертвить Иеровоама, но Иеровоам встал и убежал в Египет к Сусакиму, царю египетскому, и жил в Египте до смерти Соломоновой. Третья книга Царств, глава 11, стих 40. Шишонку Сусакиму, было уже не впервой давать приют и оказывать покровительство врагам израильского царя, который чем дальше, тем больше раздражал его. Соломон безусловно не мог не понимать всей опасности, которую представлял для его трона, окопавшийся в Египте Иеровам, а также вероятно большая партия его сторонников, но предпринять против него ничего не мог, особенно с учетом того факта, что его отношения с Египтом к этому времени разладились окончательно. Показательно, что Мидраж, в отличие от Флавия и Септуагинты, Отнюдь не приписывает Иероваму попытки вооруженного бунта, лисой его одновременно прямым и честным человеком. Финансовые дела Соломона, говорит этот мидраш, в значительной степени пошатнулись из-за чрезмерных желаний его жены Наложниц, требовавших себе все новых золотых украшений, благовоний, рабов и рабынь. особенно непомерной была в этих требованиях дочь фараона, которая была мало того, что она жила в роскошном дворце, и что даже ее рабы не ели на золотой посуде. Когда дворец дочери фараона перестал вмещать всех ее слуг и служанок, она потребовала построить для них еще один дворец, и Соломон отдал указание выполнить это ее желание. Однако место, которое он определил для строительства нового здания, перекрывало ту дорогу, по которой в Иерусалим обычно шли паломники. И это возмутило руководившего строительными работами в столице Иеровама. Кипя от гнева, Иеровам явился к царю и заявил, что его отец, царь Давид, никогда не позволил бы себе принять подобное решение. С одной стороны, Создающее неудобство для народа, а с другой оскорбляющее Всевышнего, которому народ идет поклоняться. В заключение своей речи Иеровам попросил Соломона отменить решение о строительстве нового дворца для прислуги царицы. Соломон сначала отпустил Иеровама во свояси, но затем, будучи взбешен его дерзостью, повелел арестовать и казнить главного прораба. Узнав об этом, Иероваам и бежал в Египет, но прежде встретился в окрестностях Иерусалима со своим учителем закона, пророком Ахии. Таким образом, и согласно Мидрашу, встреча эта была отнюдь не случайной. Ахия силом лянин должен был передать Иеровааму посланное ему пророчество о том, что небесный суд решил, что Иероваам вступившийся за Бога достоин части царства Соломона. Вместе с тем, подчеркивает Мидраш, на небесах отнюдь не оправдывали ту дерзость, какой иеровам позволил себе говорить с царем. По какому праву ты так говорил с моим помазанником, восклицает Господь в этом же Мидраше. Знай же, что когда я отдам тебе часть его царства, ты окажешься куда менее достойным царем, чем Соломон. Примечание. Иеровам вошел в историю как вероотступник, вернувший Израиль к языческим формам богослужения. Конец примечания. К этому времени дни Соломона были уже сочтены. На закате жизни он, если верить еврейским источникам, осознал всю тяжесть своих грехов и раскаялся в них. Во всяком случае, в третьей из предписываемых ему великих книг, своих притчах, Он предстает глубоко богобоязненным человеком и хранителем традиционных еврейских и общечеловеческих ценностей.